Хорошо, что Мари не могла увидеть старого профессора, когда он хлебал из ржавой миски жижу с очистками картошки, вил веревки или чистил нужники. Непонятно было, как он еще держится. Помогало крепкое сложение. В роду Дюма все жили долго, а дед профессора чеканщик прославился Родившись в год, когда Наполеон стал императором, он встретил двадцатый век с бокалом шампанского и заявил репортеру, который вздумал его интервьюировать, «Я слишком стар, чтобы понравиться девушке, но недостаточно стар, чтобы про меня писали в газете». Дюма напоминал кряжестое, старое дерево Франции. И все же он давно свалился бы, если бы его не поддерживало страстное желание дожить до конца. Он говорил людям, находившимся в одном бараке с ним, «Умереть сейчас — это попросту глупо. Это все равно, что капитулировать. Мы должны пересидеть этих двусловников». Несмотря на усталость, он мало спал. Среди ночи, когда лаяли овчарки, он вспоминал далекое прошлое, девятнадцатый век, легкомысленный и героический. Париж с проклятыми поэтами, с анархистами, с коммунарами, вернувшимися из Каенны, с фиакрами и дрейфусарами. Вспоминал лекции Пастера. Пламенные речи Жоресса, Золя, который, поправив пенсне, сказал студенту Дюма, вздумавшему было написать натуралистический роман Молодой человек, литература это прежде всего служение истине. Дюма жил заветами людей, которых помнил Кюри и Бертелло, Мечникова и Реклю. Всю жизнь он твердо верил в торжество познания. И вот. За энциклопедистами пришли двусловники. Думали о продлении человеческой жизни и додумались до лагеря медленной смерти. Дюма хотел дождаться освобождения, иначе жизнь покажется незаконченной, как книга, из которой вырвали последние страницы каждый день. Каждый час Дюма боролся со смертью. Он знал, что самое важное — не уступить ни в чем. Он вежливо со всеми разговаривал, старался тщательно мыться, хотя это было почти невозможно, и продолжал думать о своей работе. Не было книг, но от этого он не страдал. Он вспоминал давно прочитанное. Часто он повторял слова Паскаля. «Человек только тростник...» Самая хрупкая из всего существующего, но это мыслящий тростник. Капля воды может его убить, но даже если вся вселенная ополчится на него, он все же будет выше своих убийц, ибо он может осознать смерть, а слепые силы лишены сознания. И так все наши достоинства в мысли. Он поддерживал товарищей по несчастью. Он знал, что Костера нужно развеселить, и рассказывал ему марсельские анекдоты. Чехо-Франца он посвящал в проблемы современной антропологии. С парижанином Дюкре вспоминал названия всех станций метро, от Италии до Этуаль. Жадно впитывал он все, что напоминало о разноликой и сложной жизни – В бараке находился русский офицер Евстигнеев, пытавшийся дважды убежать из лагеря для военнопленных. Дюма с ним подружился, стал изучать русский язык, расспрашивал Евстигнеева о колхозной системе, о нравах немцев, о московском балете. Все интересовало старого профессора. Делар. До войны разводил возле Тулузы кроликов, и Дюма охотно слушал, какими именно болезнями болеют кролики. Он мог заинтересоваться даже рассказами Костера о светлых табачных листах, получаемых с Суматры, хотя никогда в жизни не курил сигар. Он поддерживал других своим внутренним весельем. Ристич говорил, на одном конце лагеря крематорий, на другом — Дюма. Профессор здесь представляет жизнь. Был беспокойный день ранней весны. Солнце уже пригревало, но с гор дул холодный ветер. Дюма и Костеру приказали перенести трупы умерших из бараков в крематорий. Дюма глядел на лица мертвых, из которых медленно выкачали радость, кровь, жизнь. Были и среди этих мертвецов и французы, и русские И сербы, и поляки, были смуглые лица и белые, почти все молодые. Дюма вдруг почувствовал смертельную усталость. Замирало сердце, лицо покрылось потом. В это время к нему подошел десятник, немецкий коммунист Эрих, которого посадили еще в сорок первом, и тихо сказал, «Русские вступили в Румынию». Дюма снова почувствовал, что он жив». «Если они прошли от Волги до Прута, они скоро будут здесь. Нужно дождаться!» Он как-то рассказал Эриху про Анну. Хотел подчеркнуть, что встречал хороших немцев. Эрих вздохнул. «Нас очень мало». Дюма стал его утешать, как утешал когда-то Анну. «Потом будет больше. Важно другое. Вы все-таки существуете». Теперь не может быть таких границ, чтобы в одной стране царил двадцатый век, а в другой десятый война много изменит. Эти двусловники уже провалились, значит, немцы снова научатся думать. Дима усмехнулся. Русские их сейчас учат. И основательно. Но об этом он не сказал Эриху. Его трогал тщедушный и упрямый немец. Он говорил себе, «Конечно, их мало, но один мыслящий дороже, чем тысячи таких, которые спокойно суют бюллетень в урну, а потом идут обедать. Есть у коммунистов внутренняя сила. Можно не спрашивать, коммунист он или нет, сразу видно. Они хорошо держатся, помогают товарищам, не поддаются отчаянию». Наверное, так вели себя первые христиане, когда нужно было не ставить свечку, а идти на арену, где тигры. Русские показали миру, на что способен человек, если у него есть сознание своей правоты. Эсэсовец Гагин был в отвратительном настроении. Утром он узнал, что обершарфюрер Клосс собирается его отправить во Францию, Ну, конечно, Франция не такое уж паршивое место, но все говорят, что этим летом там начнется война, и Гаген почувствовал ненависть к французам. Подлецы! Четыре года ждали, а теперь, наверное, хорохорятся. Была перекличка. Лагерники нерабочего барака выстроились. Крайним, в первом ряду, стоял профессор Дюма. Гаген подошел к нему и, не говоря ни слова, ударил его дубинкой. Дюма не изменился в лице. Гагин еще раз ударил Дюма и крикнул, «Что ты молчишь? Можно подумать, что ты не замечаешь, когда тебя колотят!» «Я стараюсь этого не замечать», — спокойно ответил Дюма. «Я слишком долго жил и думал, чтобы придавать этому значение». Гагин быстро отошел в сторону, Ему показалось, что старик рехнулся, а Гаген с детства боялся сумасшедших.